27 августа первого года миссии. Воскресенье. Пристань дома на холме. Дружно и весело работали девушки на постройке бани, уже привычные к подобной работе и хорошо освоившие её азы. В первую очередь подняли каркасы боковых стен бани. Дело это было плёвое. Каждый каркас всего-то на три столба. Потом Сергей Петрович взялся за распиловку кровельной доски, а Валера с помощью девочек из бригады Лизы ещё наживую вставил между будущими боковыми стенами каркаса поперечных перегородок. После чего ямы под основаниями столбов были залиты цементным раствором, перемешанным с мелкой галькой. Тем временем на азе приехал Антон Игоревич, оставивший по дороге обещанные 120 жжёных кирпичей. Глянув на состояние дел, Петрович посоветовал ему часа через полтора забирать бетономешалку, второй насос и всё, что необходимо для его нормальной работы. После того, как столбы были укреплены, девочки из Лизиной бригады, размешав в бетономешалке раствор для кладки, приступили к работе над цоколем бани. А Петрович, убедившись, что утеплитель на крыше общежития подсох и по нему уже можно ходить, послал Валеру наверх. класть лади под кессовую кровлю, тем самым создавая задел для завтрашней работы. Немного погодя, значительно раньше, чем через полтора часа, приехал геолог и терпеливо ждал, пока девочки не освободят ему бетономешалку. Попутно Петрович вручил ему изготовленное ещё в первые дни дубовое корыто для замачивания жонного кирпича при отсутствии специальной ямы. Правда за это время оно немного рассохлось, но по мере набухания дерева в ходе эксплуатации эта проблема должна была устраниться сама. Складка стен бани у девочек получилось управиться на удивление быстро. Лиза, обходя участок, уверенной её бригаде, с удовлетворённым видом кивала и напевала себе под нос. Работа она очень хитрый предмет. Вот она есть, и её сразу нет. Действительно, уложено было всё до последнего кирпичика, а времени-то всего 9 часов. Махнув рукой, Сергей Петрович распорядился заранее выложить чердачные стены на семейном общежитии, а потом размешать глиняно-опилочный раствор и штукатурить им наружные стены на самом общежитии и на той же бане. После этого здесь для кирпично-штукатурных работ наступит финиш на ближайшие 12 дней. Самаму же Петровичу работы с деревом предстояло ещё выше крыши. Обед прошёл как обычно, за одним только малым исключением. Марина Витальевна сперва погнала чумазою команду мыться на речку. Но днём солнце пригревало ещё достаточно хорошо, и такое купание ничем не угрожало здоровью девочек. После обеда всё продолжилось в том же духе. Только вот к 3 часам бригада Лизы встала, и уже окончательно работа кончилась. Одновременно слез с крыши и Валера, потому что делать было больше нечего. Первым делом Петрович снова сгонял девочек на речку, чтобы были чистые и красивые, а потом призадумался. Сперва он хотел отправить их под охрану своего ученика по давно обещанные грибы. но потом подумал, что мастер-то Валера хороший, а вот охранник и защитник из него никакой. Его самого надо защищать. Хотя два парня лоботряса охраняют от диких свиней картошку. А ведь там днём за глаза хватит и одного Серёги с сойгой. А Валера Валера займётся фрезеровкой пазов в нащельниках. тоже очень нужное и ответственное занятие. Позвать ко мне Гуга, сказал он, топнув ногой, как самый настоящий вождь. И вскоре парень явился. За ним сбегала недалеко ведь одна из самых бостроногих девочек, двенадцатилетняя полуафриканка Сыте, Сати. Так, Гуг, сказал Сергей Петрович, Для тебя есть непыльная работа по специальности. Бери своё копье, арбалет и топор. Пойдёшь с девочками в лес и будешь охранять их от разного рода неприятностей. Какой неприятность? Защита девочка, спросил Гูก. От любой, последовал ответ. Волк, медведь, рысь, свинья, нехороший человек. Девочки будут собирать грибы, А ты их будешь охранять? Гук, понимать, сказал парень, расправив широкие плечи. Пусть они не боятся. Гук их защитить. Молодец, Гук, сказал Петрович и повернулся к девочкам. А вы, красавицы, далеко не расходитесь. Будьте все вместе, чтобы нам потом не пришлось искать вас по всему лесу. С собой в качестве тары под грибы Он дал им два чисто вымытых ведра и два мешка из-под картошки со склада. А вообще, подумал он при этом, надо было бы наплести корзин из ивы. Раз уж наступает такой перерыв в основном производстве. Отправив эту компанию в лес, Петрович вернулся к своей работе по распиловке кровельной доски и занимался ею до полудня шестого. Потом и у него тоже наступил кризис занятости. Все подготовленные брусья были уже распилены. Ещё около часа он вместе с полуафриканками потратил на установку последней двери в сушилку для дерева и двух наружных дверей в семейном общежитии. Следующей работой была сборка каркаса стеллажей для сушки досок и брусьев. Экономить на дереве при этом он не собирался. Брус на каркас должен был пойти двадцатка. целиком выпиленный из бревен второй категории. Вот их-то отбором и нарезкой главный строитель клана огня и занялся с помощью своей бригады полуафриканок. Незадолго до заката вернулись ходившие по грибы девочки с натугой по четверо волочащие два набитых мешка. Еще два наполненных доверху ведра несла Лиза. Тихая охота удалась. Но при этом вождь подумал, Что дай он им 3 мешка, они набили бы 3. Если бы дал 4, то 4. Ализа рассказала, что грибов сейчас в этом лесу, видимо-невидимо. Наверное, от того, что здесь их никто и никогда не собирал. Но Марина Витальевна вечером несколько остудила его пыл, сказав, что грибы это, конечно, хорошо, но их пищевая ценность не велика. о усвоение содержащихся в них питательных веществ затруднено из-за наличия фунгинина, грибного хитина. Для того, чтобы превратить грибы в более-менее полноценный продукт, их сперва требуется высушить, а потом растолочь или размолоть в порошок, который затем можно использовать для приготовления супов и соусов. Вот тогда можно будет сказать, что время, потраченное на сбор этих грибов, не прошло впустую. При этом Петрович подумал, что отдельная сушилка для грибов была бы слишком эпичным сооружением. Но вот в сушилке для дерева под потолком вполне можно устроить какие-нибудь крючки для растягивания унизанных грибами гирлянд или подвешивания небольших плетёных корзин.